Она десятая. Где-то через час я снова проснулся от того, что кто-то колотил в дверь. Голос тоже был женский. Не, Ричард. Я приподнялся на локтях. Мэридит рядом со мной завозилась. В дверь снова постучали, уже настойчивее. Оливер, я знаю, что ты там, сказала Филиппа. Вставай. Голос ее звучал глухо, как плохая запись. Я не хотел, чтобы она разбудила Меридит, поэтому выскользнул из постели и открыл дверь, не потрудившись найти джинсы. Лицо у Филиппы было бледное и осунувшееся. «Одевайся», — сказала она. «Оба одевайтесь и спускайтесь к причалу. Сейчас же». Она ушла, быстрым шагом склонив голову. Я на мгновение застыл в дверях, удивившись, что она не отпустила какое-нибудь едкое замечание. Что-то было не так. Настолько не так, что мое пробуждение дезобелье в комнате Мередит не имело значения. Я снова закрыл дверь и принялся собирать с пола одежду. «Мередит», — позвал я, — «просыпайся». Вдвоем мы пошли к мосткам, озадаченные с затуманенными глазами. «Какого черта?» — спросила Мередит. «Еще даже не рассвело». «Не знаю», — ответил я. Вид у Филиппа был расстроенный. «Из-за чего?» — не сказала. Спотыкаясь, мы в сумраке спустились по шатким деревянным ступенькам, врытым в склон холма. Мягкий приглушенный холод, как снежное одеяло, укутал меня и заставил задрожать, хотя я надел свитер и куртку. Ступени были засыпаны камешками и ветками. Опасность оступиться была так велика, что я смотрел себе под ноги, пока не шагнул на ровное место, и только тогда поднял глаза. Несколько упрямых звезд все еще смотрели с неба, которое было ничуть не светлее кривых черных ветвей деревьев. Я помедлил, пока глаза не привыкли к лишенному солнца сумрачному миру. Тени сгустились в Джеймса, Александра, Рен и Филиппу, Все они стояли на мостках, глядя в воду. За их спинами я не видел, что там, на что они смотрят. «Что там?» — спросил я. «Ребят, Александр Единственный повернулся ко мне и просто покачал головой. Едва заметно. С усилием. «Что происходит?» — спросила Меридит. В ее голосе наконец, послышалось беспокойство. Я протиснулся между Джеймсом и Рен, и передо мной открылось всю ширь озеро с неясными из-за тумана берегами. Там, где его поверхность должна была казаться гладкой, как стекло, шелестели мелкие волны, окружая жутковатую бледную фигуру, частично ушедшую под воду. Ричард качался на спине с неестественно вывернутой шеей, с открытым ртом. Его лицо застыло греческой маской мучения. Вокруг его головы колыхалась темная липкая кровь, вытекавшая из пролома в тканях и кости, где раньше были глазницы и скула. Они треснули и разбились, как яичная скрупа. Мы стояли на мостках в оцепенении и молчании, и под нами переставала вращаться земля. Страшная тишина захватила шесть наших теплых дышащих тел и Ричарда, неподвижное, неодушевленное ничто, в единый, нерушимый плен. Потом послышался звук. Тихий стон. Ричард слабо потянул к нам руку, и весь мир сорвался с места. Рен зажала рот ладонями, чтобы не закричать. Джеймс схватил меня за руку. «О, Господи!» — он подавился этим словом. «Он еще жив!»